Первый аркан. Хозяева рассвета. Глава первая. Панорама. Минул год. В безлунном августовском небе мерцают звезды. Темнота понемногу рассеивается, появляются слабые проблески света. И вот уже над лесом Фонтенбло потянулись полосы тумана. Они быстро исчезают, под огромным пурпурным солнцем все засверкало от росы, паучьи паутины превращаются в варварские скатерти из оранжевого жемчуга надвигается жара. Под ветвями подрагивают крошечные создания, и в траве и среди папоротников повсюду, а не самых разных видов, и их не сосчитать. Чистые капли росы омывают землю, на которой скоро развернется очень-очень странное событие.